Глава двадцать шестая. Или... и снова Алан Каспер Терн. Дэм, как вы с Самантой справлялись все это время? Воспользовавшись тем, что дух Сэм сейчас со счастливым смехом бегал по полям на перегонки с довольным призраком Слаха, решил откровенно поговорить с другом, без женских ушей. А мы и не справились, Каспер. У нас не было выхода. Дэмиен тяжело вздохнул и попытался пнуть камень под ногами. Ожидаемо у него ничего не вышло, и он горько усмехнулся. Вот это оказалось самым трудным. Бессилие. Ты себе не представляешь, насколько невыносимо все видеть, но не иметь возможности даже выплеснуть свое отчаяние и злость, хотя бы кинув камень. Видеть, как душа твоей любимой плачет, плачет от страха, а успокоить ее нечем. Пытаться докричаться до случайных прохожих, до бывших сослуживцев, хоть до кого-то. Но видеть только искаженные ужасом лица, попытки магов уничтожить нас разными заклинаниями и молча беситься. Нет, друг мой, мы не справились. Мы просто смирились. Со временем научились сдерживать свои порывы, в очередной раз пытаться выйти за пределы нашего дома а потом и вовсе опустили руки. Я думал, ты все-таки погиб, и поэтому не возвращаешься на место боя. А оказывается, ты и сам не жил, а существовал. Да, не жил. Признаться в своей слабости было легко. Трудно было осознавать, что если бы не Алиса, то я, как кута безмозглая, отправился бы к сильнейшим по первому их требованию и добровольно согласился бы на сожжение. «Мне жаль, Дэм, что я так долго не возвращался, не понимал, что происходит». Квиршу за отказ! Ты не виноват в том, что наш друг оказался безумцем. Никто из нас не заметил в нем изменений. Никто даже не подозревал, что он способен на такое. Столько смертей! И ради чего?» Доказать всем и так очевидные вещи, как будто кто-то оспаривал важность и уникальность магии чародеев. Не хочу сейчас говорить о Треворе. Я снова захочу что-нибудь сломать, а у меня даже тела нет. Расскажи лучше про девушку. Про девушку? Алису? Ну, не знаю. Дэмин усмехнулся и сделал вид, что толкает меня в бок. «У тебя много девушек, о которых ты говоришь таким тоном?» «Каким тоном, Дэм? Что ты несешь?» Хотя я и пытался сохранить серьезное выражение лица, улыбка сама просилась на губы. «Таким, друг мой, как будто нет ничего важнее!» Дэм отвернулся от меня и, найдя взглядом Саманту, чуть прищурился. «Какой бы она ни была, Кас, не теряй ту!» что смогла вывести тебя из тьмы. Знаешь, нельзя потерять то, что тебе не принадлежит. Я тоже посмотрел на Сэм и почувствовал укол зависти. У друзей было их время. У меня... Тем более, зачем ей такой, как я? Она другая, Дэм, не похожа на наших женщин. Каз, ты идиот! Да будь твоя Алиса хоть... Тысячу раз другой, она женщина, а равнодушная к тебе женщина никогда не стала бы тратить время и тянуть тебя из болота твоего же сознания. О нет, ты ей совсем не безразличен. Не пытайся обмануть ни меня, ни себя, и не принижай ее чувства. Я с нетерпением жду, когда мы приедем в твою академию, и ты нас познакомишь. До моей станции Вирши мы, не замолкая, разговаривали. Дэм делился своими мыслями о Треворе и его злодеяниях, а я успел рассказать свою историю более подробно. Конечно, не обошлись мы и без обсуждения Алисы, и к концу разговора я вынужден был признать, да, была бы моя воля, никогда не отпустил бы эту девчонку, привязал бы к себе всеми возможными способами из рук бы не выпускал и постарался завоевать ее любовь. Посовещавшись, мы решили отправиться в Академию. Мне просто необходимо было убедиться, что там все хорошо, а потом, не задерживаясь, отправиться в столицу. Вопрос с сильнейшими нужно было решать, и решать срочно. Сдаваться им я не собираюсь, и уж тем более не согласен быть казненным вместо бывшего друга. Мы, не скрываясь, обсуждали свои планы, не обращая внимания на случайных прохожих и гримасы ужаса на их лицах. На станции мне пришлось оплатить два билета на скоростном вирше, потому как иначе Дэма и Сэм не хотели допускать к путешествию. Саманта ругалась с продавцом билетов с таким задором в глазах, что мы чуть было не пропустили время отбытия. «Радость моя! Кажется, ты слишком увлеклась!» Демиан посмеивался над своей женщиной, влетая в их кабину. — Пожалела бы молодого мага! Он и так оказался здесь самым смелым. — Милый, да ты шутишь? За столько времени у нас, наконец, появилась возможность поговорить с живыми. Я вовсе не разошлась. Я только начала. Это были последние слова, которые я от них услышал. Как только включилось энергетическое поле, все звуки затихли, оставляя меня наедине со своими мыслями. Подумать мне нужно было о многом. Но ночь без сна и долгая прогулка до Табурга и обратно сделали свое дело. И спустя всего несколько минут пути я уже спал. Проснулся я незадолго до прибытия в Тилон. И первая мысль, посетившая меня, была об Академии и Алисе. Вспомнив детей, Энни и даже погремушку, я вдруг понял, если я сейчас отправлюсь в академию и увижу их всех, увижу Алису, то поехать к сильнейшим этим же вечером у меня не хватит сил. Я не смогу еще раз уйти, оставляя за спиной тех, кто стал мне семьей. Найду причины задержаться. А вопрос необходимо решить как можно быстрее. Тревор не должен остаться безнаказанным, а мои родители не должны думать, что их сын — главное зло королевства. Покрутив эти мысли в голове под разными углами, я принял решение. Поэтому первыми моими словами друзьям стали «В академию мы не едем». Что удивительно, фраза прозвучала одновременно с другой, произнесенной Демом: «В академию сейчас...» И ехать не стоит. Не зря я считал его не просто другом, братом. Даже наши уважаемые профессоры в академии утверждали, что у нас в Салантере один разум на двоих. Только старые мэтры считали, что мы прикрываем слабые стороны друг друга. А на самом деле мы настолько одинаково мыслили в критических ситуациях, что это становилось похожим на чтение мыслей. Но почему? Саманта переводила удивленный взгляд с меня на Дэма. «Зачем вы опять меняете план?» К сожалению, Сэм не умела читать наших мыслей, да и рассуждала она, руководствуясь эмоциями или четкими правилами устава управления. Из-за этого у нас часто возникали споры на работе в прошлом. «Саманта, сейчас ехать в забытую академию – это значит потерять время, понимаешь?» Дэм всегда был более терпелив с ним. «Его там ждут и волнуются, понимаешь?» Тут же ответила Саманта. «Что плохого в том, чтобы прийти домой и успокоить своих подопечных и девушку, которая для него много значит?» «Тревор! В то время, пока мы будем знакомиться с обитателями Академии, пить с ними чай. Ну, Алан будет пить чай и успокаивать их. Тревор!» Вместе с нашими, между прочим, телами и кучей оживших мертвяков найдет очередных жертв. Это достаточно веская причина?» Наблюдать, как друзья с упоением отстаивают свои точки зрения, стоя напротив друг друга, можно было бесконечно. Но время шло, и решение было принято. Поэтому, оставив влюбленных выяснять отношения, я отправился покупать билеты до столицы. Всего пара часов, и моя судьба будет решена. Надеюсь, сильнейшие дадут мне несколько минут, чтобы рассказать им обо всем. Потому что, если нет, я даже не успею пожалеть, что не попрощался с девушкой, которая пришла из другого мира, вытащила меня из тьмы и заняла место в моем сердце. Тернер! Как посмели явиться на совет сильнейших! приведя с собой доказательства владения вами мертвой магией, и при этом нагло утверждать, что не вы виновник всех смертей. Я требую исполнения приговора». Сухопарый старик в серебряном балахоне сжимал ладонью резной подлокотник своего кресла и, грозно сведя брови, смотрел на меня. «Мэтр Брау, мы требуем прочтения печати». Перебив своего соседа, заговорил широкоплечий мужчина в годах, облаченный в золотистую одежду. «Я, как верховный присяжный печати», — заговорил Брауп, — «не имею права на ошибку. Все наши собрания проходили без главного действующего лица и выводы, основанные на слухах». «Да как вы смеете оспаривать решения сильнейших?» Серебряный балахон не желал слушать голос разума, говоривший устами присяжного. «Почему мы вообще согласились на встречу с преступником?» Третий из сильнейших со скучающим видом наблюдал за происходящим в зале, облокотившись на ручку кресла и подперев этой рукой свою седую голову. «Послушайте, вы! Вам уже было сказано, что Алан не виноват!» Это все наш сослуживец Тревор. Это он. Саманта, естественно, не могла молчать, и то и дело подливала масло в огонь. Вот только этот костер все больше обжигал меня, а не ее полупрозрачный зад. А вы, девушка, молчите. Мертвым не пристало так громко разговаривать. Ах ты, старый заносчивый. Сэм! Мы с Дэмом вместе одернули нашу боевую подругу а Дэмиан еще и закрыл ее рот ладонью. Мэтр Брауп, мы ждем. И я жду, жду возможности в тишине послушать мэтра Тернера. Балаган в зале Совета Сильнейших набирал обороты и не думал затихать. С самого нашего приезда в столицу шум и нелицеприятные выкрики сопровождали нас. То ли дело было в моей весьма подпорченной репутации, то ли в том, что присяжные печати сопровождали меня от самой станции, как они узнали, что я приеду именно сегодня, загадка не получившая ответа, но мой план сначала попасть в управление провалился, как только я появился на улице столицы. Мрачные и молчаливые присяжные с прищуром рассматривая моих спутников сообщили, что меня ожидают и повели в зал приемов сильнейших. Как оказалось, Ждали меня тут уже не первый день, а на завтра было запланировано отправлять конвой за мной. Решение приехать сегодня было очень верным, ведь завтра бы мне и не дали рта раскрыть. Хорошо, если бы не зачитали печать прямо на территории Академии. Спорить с сильнейшими мог позволить себе лишь Брау. Он своим статусом не уступал трем старикам, а его подчиненные разбираться бы не стали, просто выполнили бы приказ. И все. Верховный присяжный все же смог добиться своего, и мне, а точнее нам, ведь Саманта и Дэм не смогли остаться в стороне, дали слово. Наш рассказ не занял много времени, даже Саманта смогла обуздать свои эмоции и предпочла апеллировать сухими фактами. Шум, поднявшийся после того, как мы закончили, в несколько раз превзошел тот, что был до этого. Мнения разделились. Двое из сильнейших настаивали, что моя магия также несет в себе опасность, и это нельзя не учитывать. Другими словами, они все еще хотели меня сжечь. Верховные присяжные и третьи из сильнейших были против такой позиции. Только если Брауб давил на то, что без вины меня нельзя приговаривать к смерти, то скучающий с виду старик настаивал на том, что для начала было бы неплохо, подробнее изучить природу моей магии. А вот уже потом, в глотку слаха все их доводы рассудка, они уже приняли решение и менять его не хотят. Сделав небольшой шаг назад, поравнялся с Демиамом и Самантой, стоявшими до этого за моей спиной. Если после того, как меня казнят, вы останетесь в этом мире, прошу навестить Академию и рассказать все Алисе. Если нет, она так или иначе все узнает. Не правда ли? Говорить о своей смерти с улыбкой на губах было не страшно. Больше пугало осознание, что моя жизнь закончится здесь, в огромном, холодном зале Дома приема сильнейших, на каменном полу с узором символа магии Резгвина. Причудливый каменный цветок из трех лепестков станет последним, что я увижу перед своей смертью. Он и презрительные маски на лицах тех, кто должен охранять Триалис, всех его жителей, как магов, так и людок, и следить за справедливостью в королевстве, как и отвечать за благополучие народа. На деле же сильнейшие так давно занимают свои кресла, что, похоже, забыли. Эти кресла вечные, а вот маги нет. И как только найдется достаточно сильный маг, он может заявить о себе и бросить вызов тому из сильнейших, чьей школы магии владеет. И если его потенциал будет равен или сильнее, чем у одного из этих взорвавшихся стариков, то произойдет спокойная смена одного на второго. А старик, что старик, снова получит право называться по имени, а не безликим сильнейшим. Также ему выдадут достаточное количество ест на покупку дома и назначат пожизненное содержание. Иными словами, старый сильнейший вновь станет обычным членом общества, пусть и уважаемым. «Не смей сдаваться!» Саманта смотрела на меня огромными от страха глазами и медленно качала головой из стороны в сторону. «Даже не думай о смерти! Слышишь?» «Сэм, я просто понимаю, что живым меня отсюда не выпустят. Ты посмотри на них!» махнул рукой в сторону трех тронов, рядом с которыми был установлен стул для браупа, и на толпу охраны по обе стороны от небольшого возвышения, где заседали все четверо. Сильнейшие кричали, спорили, пытались что-то доказать. Даже скучающий старик в яркой мантии сейчас чуть ли не подпрыгивал на своем мягком сиденье, размахивая руками. Сваура Слахов, бегущая на нас, и та выглядела солиднее чем эти представители высшей власти нашего королевства. Они уже все решили. Единственное, что останавливает их от моего уничтожения, это упрямство Браупа. Как же? Ведь если он зачитает печать, то все условности соблюдены. Сильнейшие приняли решение, палач сделал свое дело. А вот ежели они сами запустят в меня какое-то из боевых заклинаний, тем самым убив, это будет именно убийство. И где гарантия, что никто не воспользуется этой ситуацией, чтобы не бросить вызов? Ведь убийцы не могут править королевством. «Алан, ты сам мог бы вызвать волшебника на проверку сил!» Дэм зацепился за мою фразу и увидел в ней призрачный шанс на решение нашей проблемы. «Твой потенциал всегда был огромный!» «Во-первых, именно что был. Как обстоят дела сейчас, мы не знаем. Да не мог он уменьшиться. В тебе сочетаются две магии. Вероятнее всего, потенциал наоборот возрос», — быстро заговорила Саманта, подавшись ко мне чуточку ближе. «Это действительно может быть выходом». А во-вторых, не обращая внимания на ее слова, продолжил объяснять, почему эта затея обречена на провал. Они считают меня убийцей, поэтому даже рассматривать такое заявление не будут. Пока я объяснял друзьям прописные истины, Дэм внимательно следил за ругающимися сильнейшими. А как только я оборвал свою речь, он заговорил. Они что-то задумали. Кто? Сильнейший Касп. Ты и посмотри на них. Я перевел взгляд на возвышение и принялся рассматривать стариков в мантиях. Но Саманта первая поняла, о чем говорил Алантери. Боевое построение, рабочая тройка. Дэм, ты прав. Слах их порви, они что-то замышляют. У меня не было причин не верить словам друзей. В нашей группе рабочей тройкой были эти двое и Тревор. Я всегда оставался в стороне. Единственным условием при работе группы с лекарем был обязательный визуальный доступ к каждому члену группы. Проще говоря, мне не нужно было учить всевозможные боевые или защитные расположения магов. Главное было видеть того, кого нужно лечить, в идеале всех троих. И если сейчас Саманта, как наша главная атакующая сила, утверждала, что сильнейшие занимают одно из боевых построений, что ж? Кажется, мое время вышло. Вряд ли они решили уничтожить Браупа из-за его упрямства. Друзья мои, я рад, что вы были в моей жизни. Видя, а теперь зная, на что обращать внимание, я не мог не заметить, как сильнейший готовится нанести удар. Решил, что сейчас самое время попрощаться с дорогими мне магами. Жаль только Алису я так больше и не увидел. Припрыв глаза, я готовился принять свою судьбу. халан Касп ты!» Что именно хотели мне сказать друзья, я так и не узнал. Вспышка ослепительно белого света, легкие забиваются от дыма и пыли, в ушах буквально звенит от тишины, а в голове мелькает мысль. «Смогли все сделать быстро и безболезненно!» «Не стоило встречать меня таким салютом, честное слово. Не люблю я этого». Молодой голос был мне незнаком, но он буквально сочился ядом. Распахнув глаза, попытался через белесый туман рассмотреть хоть что-то, но смог увидеть только высокую мужскую фигуру. «И пытаться убить невиновного человека тоже не стоило. Не для того я столько сил потратил на его спасение» чтобы кучка старых трусливых маразматиков развеяла его в своем помпезном зале. В помещении отчетливо послышался щелчок пальцев, и туман вместе с мельчайшими частичками пыли тут же исчез, открывая вид на застывших сильнейших и раскуроченный каменный пол. «Привет, Тернер!» Ко мне повернулся молодой незнакомец и задорно подмигнул чуть приподняв уголки губ в улыбке. «Рад, что успел вовремя!» «Создатель!» «Создатель?» «Бум!» Глухое эхо расхватилось по залу, отражая от стен звук падения сильнейших на колени. «Они там что, мешками с костями так громко гремят?» Сэм не была бы собой, если бы и смогла промолчать в такой момент. «Молодой мужчина!» так вовремя появившийся в зале приемов, сделал широкий скользящий шаг и остановился в каком-то метре от нас. Он же, тихим шепотом, чуть повернув голову в бок, поддержал Саманту. «Кажется, у них за пазухой годовой запас для слахов. Поверить не могу, что старики могли упасть на камень и произвели только шума, только своими маслами». «Создатель!» — скричал старец в серебряной рясе. — Чем мы прогневали тебя, что ты появился в нашей обители и вмешался в обычное дело смертных? — Нет, нормально, да? Купить невиновного — это у них обычное дело? Незнакомец проигнорировал вопрос от одного из сильнейших и, повернувшись к ним спиной, распахнул свои глаза. — У них как с головой вообще? Не дожидаясь ответа от нашей компании, Он снова крутанулся на пятках и уверенно пошел в сторону возвышения. «Обычное дело, говорите? И как часто вы кидаете максимально сильными заклинаниями из возможных в данный момент в мага, не сделавшего ничего плохого? Как часто в ваши седые головы приходит мысль, что вы имеете право лишать кого-то жизни? На своих мягких сидушках совсем все мозги потеряли». Это были не самые сильные заклинания. Видимо, справедливости ради возразил сильнейший валом. Это вовсе не предел наших возможностей. А нет, неуважаемый, сейчас, когда магия в мире вычерпана почти до дна и только начала восстанавливаться, это как раз ваш предел. До тех пор, пока древние источники снова не накопят резерв, Ни о каких заклинаниях трибунала вы и мечтать не можете. Но даже силы этих заклинаний хватило бы, чтобы развеять Тернера на мелкие частицы по этому залу». «Это он! Он и его друзья перевели всю магию мира!» — скричал один из сильнейших. Я не успел понять, кто именно, так как отвлекся на вопрос Сэм. «Они промахнулись, что ли?» — с сомнением спросила у меня Саманта. Но ответил ей не я. «Ну что ты, моя полупрозрачная прелесть! Они попали!» Молодой создатель демонстративно отряхнул рукава своей куртки, на которой явственно виднелись обгоревшие дыры. «Они так попали, как сами не рассчитывали!» «На ваше счастье, я открыл переход прямо перед вами, иначе не успел бы перехватить заклинание. И Алиса мне потом...» Весь мозг бы провыковыривала. Кракс!» Ошеломленно вздохнул, Наконец понимая, кто стоит перед нами. «Предпочитаю имя Ашрус!» Он снова подмигнул мне И обратил свое внимание на сильнейших. «Ты знаешь его?» Спросил Дэмиан, Не сводя напряженного взгляда с Ашруса. «Отвечать сейчас я не мог» так как внимательно слушал, что говорит этот нежданный помощник, обладающий чудовищной силой. «Вы хотели наказать виновного в создании армии мертвецов? Так обратите свое внимание на забытую академию. Сейчас там очень жарко. И, прошу заметить, управляет этими ожившими вовсе не Тернер, которого вы так стремитесь убить, а совсем другой маг». «Академия? Но при чем здесь она?» Недоумение легко читалось на лицах сильнейших. Но меня мало волновали их вопросы. Я прекрасно понял, о чем речь. «Алиса!» Сердце заколотилось с такой силой, будто пыталось найти выход из моего тела. «Ашрус! Что с ней?» «Малышка и студенты пока держатся. Академия ваша вообще огонь!» Такое вытворяет, что несчастный Тревор, это же он, я правильно понял? Так вот, неудачник злится и сыплет проклятиями, но пока не может добраться до обитателей Академии. Правда, не знаю, как долго это будет продолжаться. Все же ваш дружок там не один. Почему ты не спас Алису? Мне хотелось подойти к Ашрусу и хорошенько встряхнуть его, удерживая заворотник. «Почему ты здесь, если ей нужна помощь?» «Потому что, о, мой рычащий друг, она, маленькая, упрямая, как сто ослов девчонка, рыдала и просила спасти тебя. Отчего-то она была уверена, что тебе грозит опасность. И знаешь, я, конечно, удивлен, но она была права. А теперь не отвлекай меня и не мешай спасать вашей с ней задницы». Бесконечно. Долгие 15 минут Ашрус потратил на объяснение сильнейшим, как они были неправы, в чем именно неправы и как они теперь будут это исправлять. И когда до стариков дошло, что сейчас их вместе со мной и двумя призраками перенесут на территорию забытой академии, которую ожившие пытаются уничтожить, сильнейшие затребовали, чтобы с нами переместились маги из управления. Хорошо, что их здание располагалось по соседству, а старые метры могли вызвать их к себе в любой момент. Еще с полчаса ушло на сборы боевого отряда. В это все это время я сходил с ума от беспокойства и от глупого побега из зала. Приемов меня останавливали слова Ашруса. Я чувствую Алису. Она жива, испугана, немного поцарапана, но ничего серьезного. Тернер! «Не кидайся в крайности! Если ты сейчас убежишь на станцию Виршей, времени потратишь в два раза больше на дорогу!» «Жива! Жива! Жива!» Бились мысли в моей голове, и я ждал. Скрипел зубами и ждал, пока сильнейшие вспомнят о своем долге и уже, наконец, будут готовы идти спасать детей. Жалкие трусы! Друзья, поняв мое состояние, даже не пытались со мной заговорить. Вместо этого они внимательно наблюдали за Ашурсом и задали ему, кажется, тысячу вопросов. Сэм задала. Демиан просто был рядом с ней. Так они смогли выяснить, что их тела там же активно принимают участие в нападении. «Жива! Жива! Алиса, только дождись меня! Больше никогда не оставлю тебя одну!» Я готов был выйти от отчаяния, а когда наконец-то сборы завершились, и Ашрус щелчком пальцем открыл переход к Академии, напоминавшей огромную грозовую тучу, первым шагнув в черные клубы белесого тумана, я оказался на самом настоящем поле боя.